Глава 4. Алан. Какая сладкая конфетка, промурлыкал второй драконище грациозными хищными движениями, обходя вокруг меня. Этот наглый тип даже не пытался как-то завуалировать свой особый интерес, порочно облизывая взглядом моё тело. "Алан, ты ведёшь себя грубо. Не я устал повторять, что такое поведение с приличными девушками просто непозволительно", раздражённо сказал Леонель. Сокращая между нами расстояние, эльф буквально спрятал меня в своих объятиях, и я не стала возражать, потому что стоять под сканирующим взглядом его племянника было, мягко говоря, неуютно. "Убери от неё руки", в один голос прорычали близнецы. Честное слово взяли и заречали как настоящие звери. В исполнении двух здоровенных мужиков с развитой мускулатурой и хищными лицами звучало жутковато. Да уж работа и непочатый край. Леонель напрягся, но от меня не отошел, бодаясь взглядами со своими милыми мальчиками. Так дело не пойдет. Если вы на всех невест будете так рычать и вести себя как два неандертальца, то мы проблему не решим. Раз я не могу уйти, пока мы не отыщем вам избранницу, то предлагаю сначала определиться с вашими пожеланиями, а потом выявим ряд сопутствующих сложностей. И еще для продуктивного сотрудничества я прошу прекратить меня рассматривать как кусок мяса. Я ваш колуч, а не объект сексуального интереса. Деловито произнесла я, выпутываясь из объятий Лева. Как занято! И что это за чудо? Вкратчиво поинтересовался Аллан стремительным, почти неуловимым глазу движением, выхватив меня из ослабшей хватки блондина. Наша сваха, хмыкнул его братец. Сулыка наблюдает, как я барахтаюсь, пытаясь спрыгнуть на землю. Лео обратился к ракулу, тот ответил, что нам поможет Анна. Добавил пояснений не од он. Правда, ты же знаешь, как расплывчато пророчество. Может, она и станет нашей избранницей. Мой мудракон, она приглянулась и пахнет сладко, мурлыкающе сказал Верзило номер 2, звериному принюхиваясь ко мне. Поставь меня на пол, сейчас же. Недовольно и уверенно потребовала я. С расшалившимися младшими братьями этот трюк всегда срабатывал. Помог и сейчас. Аллан внимательно посмотрел на меня, но просьбу выполнил. Никому из бранницы я становиться не собираюсь, как и оставаться здесь. Если хотите, чтобы я помогла, то ведите себя вежливо и слушайтесь моих рекомендаций. Иначе за невестой можете топать хоть к повелителю, хоть к самому оракулу. Я на весь этот цирк не подписывалась. Если потребуется, то заявлю вашему королю о том, что вы меня похитили. На всякий случай добавила я аргументов. Мы тебя не трогали, где он целый день был рядом, он бы просто не успел. Несколько неуверенно возмутился дракон. Леонель увел её из другого мира против воли, пояснил Дион. Дядя, ты же громче всех кричал, что так дела сердечные не решаются, с явным восхищением в адрес старшего родственника воскликнул Алан. Это долгая история. В любом случае, Анжелика права. Она сюда прибыла помочь вам по этому прекратить их хамить и давить на девушку. Она не для вас, досадно поморщившись, ответил эльф. Дядя сам хочет соблазнить Сваху, как всегда метко заметил Дион. Она наша, моментально растерял благодушное настроение второй близнец, пугая меня. В ярких зелёных глазах зрачок вытянулся в узкую линию. А из изумрудной глубины на меня смотрел не совсем человек, а хищник, умный, стремительный, неотвратимый. Возьми себя в руки, Алан. Вы уже плохо контролируете зверя, а это явный признак того, что брачный сезон не за горами. Вы сегодня же извещаете повелителя о необходимости отпуска и занимаетесь решением своей проблемы. А девушка? Какой там девиз у драконов? Сокровище достаётся самому ловкому. Хмурата взвёл Сидион. Вот и старайтесь обойти меня в ухаживаниях, самодовольно заявил блондин. Мальчики, мне безмерно интересно наблюдать за тем, как вы меритесь самцовостью, но если честно, то я устала и хотела бы отдохнуть, откровенно призналась я, устав слушать, как эти странные мужчины делят меня между собой. В голове ещё с трудом укладывалось то, что мир оказался гораздо более сложным и огромным, чем я привыкла о нём думать. А еще и эти со своими дракониими замашками, причем эльф тоже от них опылился, хотя тут, скорее всего, сработал чистый охотничий азарт. В животе громко заурчало, напоминая о том, что единственным продуктом съеденным мною за целый день был диетический йогурт. Я закажу ужин. У вас есть предпочтения, милый Анжелика? спросил Лео. Нет, положусь на ваш вкус, ответила я. Хорошо. Джон проводил гостью в бежевую спальню, пока Алан решит вопрос с вашим отпуском. Распорядился блондин, направляясь к двери. Не скучай без меня, конфетка, подмигнул мне один из драконов, очевидно, Алан. Пойдём со мной, ангелочек, я покажу тебе спальню, многозначительно улыбаясь, произнёс второй верзило. Похоже, это будет нервная работа. Где же набраться терпения?